Глава 7. Кроуницкая королевская академия. Обе стрелки моих часов миновали все зубцы иверийской короны и показывали уже почти восемь вечера, когда мы зашли во двор Кроуницкой королевской академии. Госпожи Линде Торн не было видно, но мы и не особо старались её разглядеть поскольку посмотреть было на что. Целый ряд монументальных сооружений, прикрытых кое-где светло-зелёными полусферами, матовых куполов, по хозяйски теснил окружающие скалы. Мы шли по щербатым плиткам дорожки, присыпанной у обочин прозрачным снегом, завороженные, окутанные первыми сумерками и туманом, и все, что срывалось с наших губ, только маленькие облачка пара. Я покрепче запахнула дорожный плащ и обняла себя руками, пытаясь согреться и спрятаться от наступающих величественных зданий. Вслед за тропинкой мы обогнули широкое здание с большим куполом цвета свежей весенней травы. Он, словно упавший на воду мыльный пузырь, накрывал глухие каменные стены, по которым взбирался чахлый мох. И только в самом верху Можно было заметить два узких ряда окон, опоясывающих строение. Рядом пронзали облака шпили восьми башен, хороводом выстроившихся вокруг этого здания. Кажется, там никого нет. Серена задрала голову и посмотрела на тёмные окна под куполом. Надеюсь, они не приносят здесь жертвы толмунду. Жутковато выглядит. Наверняка нам нужно не сюда предположила я и ускорила шаг. Подруга быстро меня нагнала и схватила за рукав. Страшно, пояснила она в ответ на мой недоумённый взгляд. Вокруг было безлюдно. Ветер гонял скудные снежные хлопья вдоль дорог, иногда подхватывая их и поднимая в воздух. Тёмные хвойные деревьев шумела на ветру и в темноте приобретала причудливые очертания. Я не боялась ни темноты, ни растительности, привыкшая гулять по лесу в одиночестве. Но это были новые для меня места, и я честно призналась самой себе, что тоже немного трусила. Туман стал совсем густым, словно нарочно скрывая от нас окружение. Ждать помощи от сирены было бессмысленно, поэтому пришлось брать ситуацию в свои руки. Я прокладывала путь практически на ощупь полагаясь на интуицию и стараясь не терять из виду дорогу. Несколько раз она приводила нас к низеньким деревянным дверям в высокой стене из необработанного камня. Пройти сквозь них мешали массивные ржавые замки, поэтому приходилось поворачивать обратно. Сирена практически висела на мне, ругая архитекторов академии, а также встречающих, но больше всего, конечно же, дамну, которую вейн где-то носит. Покружив немного возле большого зелёного купола и его башен, мы наткнулись на лестницу, вырубленную в скале. Ступени были добротными и довольно широкими. Даже странно, как мы сразу их не заметили. В конце концов, подъём привёл нас на просторный плац перед огромным замком. Статуя семи богов. Восторженно прошептала Сирена. В центре пустой площади действительно угадывались очертания статуи. Сквозь туман она выглядела громоздким куском бронзы с торчащими из неё руками и полами плащей. Отчётливой была только иберийская корона, которая высилась над всем сооружением. Статуя была высотой в три или четыре человеческих роста, но казалась маленькой на фоне огромного замка стоящего по другую сторону площади. Строители кардинально решили проблему с религией, заметила я. Вместо семи храмов уместили всех богов на одном постаменте. Её привезли сюда гораздо позже, когда Галиевские утёсы перешли под власть Квертинда, пояснила Сирена. Говорят, прямиком из подвалов Иверийского замка в Лангсарде. Это очень символично. Семь богов в одном монументе означают семь склонностей. а Окронницкая академия единственная, где преподают почти все. За исключением Кровавой, конечно. Обычно высшие школы магии специализируются на двух-трёх стихиях. Откуда ты это знаешь, Сирена? Удивилась я. Я была вынуждена отвоевывать у родителей своё право учиться где-то, кроме Миллеранской академии благородных дев, вздохнула она. Так что пришлось изучить все подходящие заведения. О про эту статую многие знают. Говорят, она проклята. Есть здесь хоть что-нибудь непроклятое». Я взглянула на академию, угловатым великанам расположившуюся в ущелье. Судя по размерам, они могли бы смело добавить в список обучения еще десяток склонностей. Древний замок не был похож на те, что я привыкла видеть на обложках сказочных книг. За двумя широкими стенами, между которыми залегала неглубокая ниша над главным входом в академию, десятки прямоугольных башен объединялись, сливаясь наступали друг на друга подобно горному каскаду самого Кроуниса. Они стремились всё выше и выше, образуя своими крышами беспорядочные ступени к небесам. Невысокие шапки сугробов немного сглаживали их очертания, делая академию похожей на гору. Узкие окошки замка, расположенные на разной высоте и, как мне казалось, совершенно случайным образом, мягко светились, мигали тенями и гасли словно вели свою собственную игру. От этого коричневатая гора академии походила на многоглазого монстра. Мы каменистые стены и высокие гребни башен, едва различимых наверху, наделяли замок древней величественностью. С одной стороны, от него словно протянутая рука отходил длинный мост, роняя на землю узкие арочные своды. Он практически парил в облаках, На другом его конце росла круглая башня, накрытая уже знакомым светло-зелёным куполом. Окна на этой башне тоже имелись только в верхней части, оставляя длинную нижнюю полностью глухой. Просто потрясающе, восхитилась подруга. В реальности академия ещё больше, чем в описаниях путешественников. Что ж, по крайней мере, там точно кто-то есть, предположила я и двинулась в сторону замка. Сила на восторге у меня не осталось. Ноги предательски ныли, спина устала от долгого верхового переезда. Деньёк выдался насыщенный, тем более если учесть, что начался он с самой что ни на есть смертельной борьбы с водной стихией или со стихией земли. Ведь ректор Адис отсказала, что всё началось с землетрясение. В любом случае чувствовала я себя ужасно уставшей. Сирена всё так же держала меня за рукав, но хватка её ослабла. Она вертела головой, осматривая старинную архитектурную громаду. Мы пересекли площадь, миновали статую, вокруг которой носились снежные вихри, и направились к входу. Квадратные двустворчатые двери академии, зажатые в нише между двумя башнями, были закрыты. На ручках колотушках висели рябиновые бусы, немного сморщенные, но яркие даже в туманной ночи. Я взялась за одну из ручек и постучала. Потёртое кольцо в железной пасти крылатого льва отозвалось гулким стуком. Нам не открыли. Я постучала ещё раз. Сирена нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. В жопу Василиска этот этикет. Неблагородно заворчала подруга. Почему нас не впускают? Я проголодалась и хочу спать. Звук открывающегося засовы заставил нас обеих подобраться. Двери распахнулись. За ними стоял высокий молодой человек с длинными белыми волосами. Выглядел он немного растрёпанным. На нём был светло-зелёный жилет с вышитой головой крылатого льва на груди. И прозрачная колба-медальон, похожая на ту, что я видела на Надалии Адисат. Только вместо водяного вихря внутри пузырька парил объятый пламенем меч. Хозяин артефакта изучил нас взглядом и заговорил. Ну и как вы, две поберушки, пробрались на территорию академии? Красивое лицо парня почти не изменилось. Мы студентки. Возмущённо ответила Сирена. Попали в шторм и едва выжили. Нас тут ждут. Ректор Адисат лично приветствовала нас на берегу. Я, леди Сирена Эстель. Ага. А меня поцеловал в лоб галеон Иверийский. Насмешливо ответил парень. Студентов приводит руководитель отдела логистики. Пошли вон. Двери стали стремительно закрываться перед нашим носом. Стойте. Я поставила ногу перед сторкой. «Полу проводил нас до ворот академии, потом забрал Капранов и куда-то ушёл. Мы не знаем, где он. Так идите и ищите. Если вы студентки, то должны прибыть в академию согласно правилам, в сопровождении руководителя отдела логистики. Студентам вообще запрещено выходить из корпусов после захода солнца. Двери снова начали закрываться, но за спиной негостеприимного парня вдруг возникла голова с копной русых волос. Она показалась мне смутно знакомой. Юна? удивился студент. Лоним! Я чуть не запрыгала от радости мой единственный до недавнего времени и самый лучший друг, с которым мы провели вместе всё детство, оттеснил потлатого любителя правил и впустил нас. Лоним был в таком же форменном жилете, неряшливо накинутом поверх белой рубашки. Он широко улыбнулся, но сразу же зашипел и потрогал пальцем свежую ссадину в уголке губ. Я осмотрелась. Просторный холл внутри академии был размером с моё озеро. Каменные лавочки теснились вдоль стен, прикрытые светло-зелёными и серыми подушками. Гобелены пестрели узорами, едва различимые между выступающими из стен квадратными колоннами. Широкие лестницы прижимались к двум противоположным стенам и поднимались куда-то в темноту. Пламя в громадном камине освещало главный символ Кроуницкой королевской академии гордого, крылатого льва. На выпуклой фреске, что занимала всю стену над камином, царь зверей сложил за спиной крылья и устремил мудрый взор в бесконечность. Под фреской я заметила проход в виде арки, за которым сейчас было совсем темно. Как вы сюда добрались? Почему одни Где полу? Кто это с тобой? Начал закидывать меня вопросами Лоним. Леди Сирена Эстель, слегка присела в реверансе подруга и изящно протянула ладошку. Дочь ноталинского купца Эдмонда Эстеля. Лоним скептически её оглядел. В своём изодранном платье, хоть и прикрытом меховой накидкой, Леди Эстель выглядела не лучше дочери рыбака. К тому же, вся съёжилась от холода. «Лоним Мрилекс мой друг пожал её руку, сын часового мастера из Фарлби. Леди Эстель недоумённо уставилась на рукопожатие, как будто ожидала чего-то другого. «Полу сказал что-то про багаж и отправил нас внутрь. Пояснила я. Чем вы его обидели? Удивился Лоним. Вообще-то, он примилый Рудвик. Сирена вздёрнула носик и уверенно зашагала по гладким коричневым плитам, как будто знала, куда идти. Мы двинулись за ней. Ну, я посмотрела подруге вслед. Ты же знаешь, рудвики меня недолюбливают. Вспомни Милу. Он вечно ворчал, что я воняю рыбой в его делижансе. Ничего подобного. Лоним с подозрением покосился в спину Сирены. Тот на всех ворчал. Аполло, обычно дружелюбный и общительный. Когда я приехал сюда в первый раз, он устроил мне настоящую экскурсию. Было здорово. Ты впустил неизвестных личностей в академию во время дежурства, раздалось за спиной. Что если это члены ордена Крона подослали своих убийц? «Брось, свитер, обернулся Лоним. Это всего лишь Юна Горст, моя подруга из Фарлби. Она в этом году приглашена на первый курс. Мы патрулируем коридоры не для того, чтобы впускать друзей, напирал парень. А для того, чтобы не впускать врагов. Может, ты пособник проклятого ордена? Рилакс?» Это случайно не твой папаша, тот самый смердящий, что прекончил иверийскую династию. Ну давай. Мой друг резко остановился и развернулся. Продолжай. Виктор налетел на него и немного отступил, гневно сверкнув ледянками глаз. Оба моментально приняли боевую стойку. Между пальцами Витера засверкали искры. Я сняла с плеча лук и встала за спиной Лонима. Кажется, намечалась драка. И пусть я пока не владела магией, и стрелы у меня были только для охоты на мелкого зверя, оружие в руках всегда весомый аргумент. Так, встряла Сирена. Пока вы будете тут испепелять друг друга, я выйду из Академии лягу под статую семи богов и умру там от голода, холода и усталости. А на обратной стороне своего приглашения предварительно напишу: меня не впустил витер. Кстати, мы не представлены. Патлат переводил напряженный взгляд с меня на Лонима, решая, с кого начать. Выбор напрашивался сам собой. Я подобралась готовая к прыжку. Это Виттер Ауренский Састройта представил нашего противника Лоним. Отлично. Значит, напишу. Меня не впустил Виттер Ауренский Састройта что на полуострове Змеи. Для убедительности сирена помахала своим приглашением. Пергамент был точь-в-точь точь таким же, как у меня. Несколько секунд мы сверлили друг друга глазами. Ладно. Наконец сдался Виттер. Пойдёмте к вилле. «Видите», — скомандовала Сирена. Коморка вилле, иначе назвать эту комнатку я никак не могла располагалась в подвальном помещении. Нам пришлось долго спускаться по ступенькам, прежде чем мы попали во владение Рудвика, которая занималась хозяйством. Наверняка у неё тоже была громкая должность магистра. В небольшом помещении, кажется, уместилось всё на свете. Бильё, полотенце, щетки для волос и прочие бытовые мелочи перемешивались здесь с массивными украшениями, толстыми фолиантами, чернилами и пергаментами. Был даже небольшой персонагвер, испугавший меня дышащей маской на обложке. Сама Вилль бодро и уверенно передвигалась среди этого хлама, изучая наше приглашение. На ней была старая остроконечная шляпа, сквозь которую торчали пушистые уши. Мы сидели на потёртой софе, уплетая печёные овощи, которые нам принёс Лоним. Я уже уяснила, что с местными Рудвиками лучше дружить, поэтому решила сделать комплимент. У вас красивая шляпа, Вилли. Распределяющая. Коротко пояснила Рудвик. Помогает Вилли думать, как лучше распределить студентов по комнатам. Лоули. Я сомневалась, что шляпа чем-то помогает Вилли. На артефакт она была совсем не похожа. Обыкновенно видавший виды головной убор. На какой-то момент мне почудилось, что в её мятых складках я вижу глаза и рот. Присмотревшись, я поняла, что это была просто игра света, создаваемая скудным освещением. "Будете жить с Видерикой и заключила Вилль. Она не первокурсница, но комнат сразу с двумя свободными кроватями У нас больше нет. Лоули. Благодарим вас, Рудвик, что заселяете нас в одну комнату. Отозвалась Сирена, размахивая наколотым на вилку куском моркови. Как же благодарите? ответила Вилли. Ваша подвыпившая маменька была тут недавно и грозно требовала, чтобы Вилли Лоули непременно поселила вас вместе. Что за мода пошла? Студенты с маменьками приезжают. А ну как все будут родители сюда тащить? Никаких магистровых домов на них не напасёшься. Лули. Я проглотила румяный кусок сладкого перца. Мы совсем забыли про госпожу Линдетторн, поэтому новость о том, что она уже заселилась, меня обрадовала. Ещё и успела дать указание. Всё-таки впечатляющая женщина. А ваше приглашение я передам утром в архив библиотеки, лоли проворчала Рудвик. Правила академии вам знакомы? Не выходить после заката? Я вспомнила, что Витер Аурианский упоминал что-то подобное. В вилле цокнула языком, приняла важный вид и начала зачитывать наизусть правила Кроуницкой королевской академии. Студентам академии Лули запрещено покидать ее стены без разрешения магистров. Студентам академии Лули запрещено выходить из зданий после заката без сопровождения. Студентам академии Лули запрещено заниматься торговой деятельностью на территории академии. Студентам Академии Лули запрещено устраивать дуэли. Студентам Академии Лули запрещено распивать хмельные напитки. Студентам Академии Лули запрещено применять любую магию вне занятий и библиотеки, кроме магии стихии искусства. Студентам Академии Лули Запрещено находиться в корпусах и коридорах жилых комнат противоположного пола. Студентам академии Лу Ли запрещено практиковать ритуалы кровавой магии. Кровавая магия вроде бы запрещена не только студентам. Заметила я, чем заслужила строгий взгляд Вилли. Правила Кроуницкой королевской академии понятны студенткам. Лоли задрала нос хранительницы порядков. Спасибо, Вилли. Мы всё усвоили, поблагодарила я. Тогда пойдёмте. Я провожу вас в вашу комнату. Широкие каменные коридоры с нависающими нефритовыми карнизами привели нас в жилой корпус студенток. У самого входа в небольшой нише, похожей на ракушку, сидела женщина светло-зелёной мантии. У неё в руках был небольшой перстень, который она стачивала напильником. Удивительно, но она с ним разговаривала, и тот иногда вспыхивал свечением, как будто отвечая. Вилли приветственно кивнула женщине. "Это Ангелина", «Лули», — пояснила Рудвиг, когда мы уже прошли мимо. «Она — Свир следит за порядком в академии и исполнением правил. Лоули. Кто такой Свир? шепотом спросила я Сирену. Этот вопрос интересовал меня еще с корабля, но теперь был удачный момент, чтобы задать его. Мирный маг!» — также шепотом ответила Сирена, озираясь по сторонам. Бытовой который использует магию для создания комфорта и артефактов. Но здесь, похоже, это кто-то вроде смотрителя коридоров. Вилли подвела нас к одной из множества одинаковых дверей, на которой висел номер 322, и постучала. Из комнаты выглянула заспанная, пухлая девушка в ночной сорочке. Её бледное лицо было усыпано мелкими веснушками. Федерика Ворд представила нам соседку Вилли. А это Сирена Эстэль и Юна Горст, ваши новые соседки, Лули. Первокурсницы, смущённо уточнила Федерика. Так решила распределяющая шляпа. Лули отрезала Вилли. Теперь Мне стало ясно предназначение этой шляпы. Ею было легко прикрывать тех, кто по-настоящему принимал решения и навязывал их Рудвику Вилле. Как, например, в нашем случае, это сделала дамна Линде Торн. "Ясно", согласилась девушка и впустила нас. "Заходите". Вилле ушла, а мы стали располагаться. Я скинула сумку и запихнула лук под одну из свободных кроватей. Мебели здесь было достаточно: три кровати с тумбочками рядом, один большой шкаф с зеркалом и длинная вдоль всей стены каменная столешница под широким окном без рам. К ней были приставлены несколько стульев. Я буду учиться у магистра Риина», — продолжила знакомство Федерика на факультете ментальной магии. Голос у неё был тихий. Она обхватила себя руками, как будто стеснялась стоять перед нами в ночной сорочке. Я отвела глаза, чтобы не смущать свою соседку. Сирена вообще перестала обращать на неё внимание, занятое изучением нашего жилища. Ты умеешь гипнотизировать и усыплять людей взглядом, спросила я. О, нет, нет, торопливо запротестовала девушка. Это могут только маги высокого порядка, и то не все. Я специализируюсь на иллюзиях. Наверное, это интересно. Очень оживилась Федерика Ворд. Я смогу изменить внешность, подкрасить волосы. в розовый? подала голос леди Стелл. Можно и в розовый, неуверенно согласилась студентка. Нам с тобой очень повезло, восторженно заключила моя подруга. Сирена подошла к ней, взяла её за руки и улыбнулась. Находить общий язык с новыми знакомыми леди Эстель умела на свой лад, но надо признать, это работало. Завети меня, Фиди. Немного оттаяла девушка и округлила глаза при виде знака соединения. У тебя есть ментор? Пока серебристая лилия вела очерняющую в пропаганду, рассказывая нашей соседке о своей жизни, я решила внимательнее осмотреться. Гладкое дверное полотно в стене прикрывало вход в комнату гигиены. Там обнаружились душ и большая каменная ваза с заполненным водой отверстием. Что такое душ, я, конечно, знала. Реликсы давно установили у себя на крыше резервуар с водой и приспособили его для купания. А вот странная ваза меня заинтересовала. Я дёрнула короткий рычаг и запустила маленький водоворот. Магом стихии воды я не была, поэтому решила что этот водоворот работа магии механизмов. Следом зашла Сирена. Слава Мэнделю за изобретение канализации. Наконец-то я смогу помыться, проворковала она и подставила руки под струю хлынувшей из душа воды. Сирена, а что это за дырявый табурет? Юна Она закатила глаза и наморщила носик. Такое ощущение, что ты вчера родилась, а не выехала с озера. Это отхожее место. Я кинула взгляд на вазу, и картинка в моей голове моментально сложилась. Очень удобное изобретение. Действительно, слава Менделю. И слава Квертиндо его Кроуницкой королевской академией. Комната у нас была превосходная.